Глава вторая. Шахаты совершенно не обращали внимания на скелетов. Воины впустую махали мечами, будто не видели противника. Ни сообщения о промахе, ничего. Бойцы попросту месили лезвиями в воздух. Зато духи летали вокруг меня, стеная и протягивая руки. Несколько прозрачно серых фигур, кажется, рыдали. Их голоса звучали из кинжала, умоляя освободить. Решив разобраться с этим вопросом позже, потянул за дверную ручку. С оглушительным скрипом рассохшаяся преграда сместилась в сторону буквально на пару миллиметров. Пришлось убрать косу и попробовать открыть проход двумя руками. натужно вопя дверь таки зашевелилась, что-то хрустнуло, и тяжелая конструкция оказалась вырвана, едва меня не придавив. «Отлично. Начнем знакомство с хозяевами хутора с имущества». Прислонив дверь к стене, я вошел в темное помещение. Наверное, когда-то здесь было красиво. Покрытые паутиной пыли сени, занавешенные посеревшими тряпками резные окна, выжженная вычурная вязь украшения на круглых бревнах. В стенах выступала пакля, обросшая пылью. Борис с желанием чихнуть, двинулся вперед. Если уж шахаты не нападают, опасаться нечего. Если вспоминать урику впереди меня ждет метающийся в горячке бреда человек. Миновав сене, я убедился, что прав. На широкой кровати, укрытый множеством теплых одеял, лежал седовласый старик. Его восковобледное лицо казалось мертвым, и только распахнувшиеся при моем приближении глаза светились жизнью. Темная комната, куда с трудом пробивался свет из закопченных окон, заставлена домашней утварью, в большинстве своем заваленной пожелтевшими бумагами в голове сразу пронеслись воспоминания о раскопках древних письменах и почему то рассказ о догоне подойди прохрипел старик я осторожно приблизился стараясь не задевать старые манускрипты в голове все еще крутились воспоминания о находках древних бумаг что при соприкосновении с кислородом обращались в прах эти от свежего воздуха не развалились но рисковать не хотелось я Просипел дед, с трудом раскрывая рот. «Ждал тебя?» «Вот это поворот», — хмыкнул я про себя, опуская левую руку на ножны с кинжалом. Глаза старика проследили за моим движением и расширились. «О, нет!» — простонал он, едва не плача. «Ты пришел за мной!» Из глаз старика полились слезы. «Мы все прокляты, Галат!» «Из-за тебя!» Я не галот, негромко ответил, убирая руку от зова бездны. «Я его убил. Можешь не бояться». «Вот как!» — выдохнул дед едва слышно, но слезы и лица не перестали. Из-под одеял показалась сухая сморщенная рука. Длинные пальцы, среди которых не хватало мизинца, сжимали украшенный шелковым узором платок. Вытерев лицо, старик тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Если Галат безумный мертв, то и моя служба пришла к концу». «Служба?» «Мы раскопали Аль-Арзас», — прошептал он. «И были счастливы, пока не начали кивнуть все до одного. Каждый член экспедиции умер в жутких мучениях» а сам Галла, сокрывший артефакт от нас, обретал все больше мощи. «Это я знаю», — кивнул, опускаясь на край кровати. «Я могу чем-то помочь?» Старик помолчал, лицо разгладилось. Видимо, весть о смерти героя бездны и впрямь принесла облегчение. «Мы все заплатили за свою ошибку», — пробормотал он. Не зря старый мудрец предрекал, не ищите древний город Аль-Арзас. Бездно поглотить любопытных, стоит только шагнуть за край. Мир хаоса бесконечен и жители его всемогущие. Душа человеческая не может вместить в себя ужасы, что приходят в ночи. Из тьмы рождается свет, но из бездны рождается смерть. Мы смеялись над ним и собственными руками привели бездну в наш мир. Старик снова замолчал, собираясь силами. Твой кинжал — его наследие. Берегись. Чего мне беречься? — поднял бровь. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. И так и было. «Теперь ты пришел в мой дом. Если от мертв, я последний, кто видел, как миру. Пришел конец». «О чем ты?» «Мы выпустили ее в мир и должны заплатить своими жизнями. Ты видишь этих тварей, что кружат по комнате?» Он поднял глаза к потолку, где метались шахаты. Это все члены нашей экспедиции, — его разобрал кашель. И они тут когда я присоединюсь. Я поднял голову к потолку. Тридцать восемь теней, мечущихся в безумном хороводе, беззвучно кричали и корчились от боли. А сколько было в отряде голода Сорок пять. Где еще семеро? галад сказал, вас было сорок пять», — прошептал я, наблюдая, как шахаты один за другим опускались ближе к немощному старику. С учетом, что я убил Галлада, их было бы тридцать девять. Где остальные? «Все мы разносили бездну по свету, как чуму», — простонал старик. «Но я следил за Галладом, следил за этим чудовищем». «Дневники?» — старик вяло указал пальцем на разбросанные по всей комнате листы исписанной бумаги. «Собери их, они помогут понять. Но помни, когда начнешь смотреть в бездну...» «Она начнет смотреть в меня. Так чем я могу помочь?» «Мне уже не помочь», — снова зашелся кашлем дед. «Но ты...» «Можешь остановить боль. Человек привычен ко всему, так ведь говорят. Я привык к боли, но боюсь стать одним из них». Он снова перевел взгляд на мечущиеся тени. «Я вижу, как они страдают, потому что бездна забрала их души. Я так не хочу». «Освободи нас!» Его глаза медленно закрылись. Вы нашли Захарию, последнего выжившего из экспедиции в Аль-Арзас. Долгие годы он боролся с одержимостью, но его время пришло к концу. Подарите покой его душе или позвольте стать шахатом, жертвой бездны. Вот и весь расклад. Что ж, выбор очевиден. Наскоро, оглядев помещение, попробовал все же поднять ближайший лист бумаги, но пальцы прошли насквозь. Сделав несколько попыток, выпрямился возле старика и взял в руки гримуар. «Раз мне не дают просто так уйти, придется снимать одержимость». Как много в этом слове. Была ли Аурика одержима бездной? и Если да, тому виной оккультист Ирик или разбойники? как маленькая девочка стала жертвой потусторонней чертовщины. Заготовив пузырек с маной, активировал заклинание. Гримуар тут же раскрылся в руке на нужной странице, с губ полетели клочья пены, а я все читал и читал заклинания, наблюдая, как убывает мана с каждым новым словом. Дом тряхнуло, треснула балка, обрушиваясь рядом со мной. Но я даже не успел этого осознать. Плод старика лопнула, разбрызгивая черную мыслянистую слизь. Продолжая читать заклинание я уловил момент, чтобы выпить ману и тут же продолжить. Вой Шахатов обратился ревом горного водопада, отрезая все прочие звуки. Краем глаза видел, как что-то полыхнуло. По комнате промчался росчерк искры, тут же обращая в пепел горы бумаги. Пламя взвилось по стенам, окружая со всех сторон кровать. Все пошло не так, как вы ожидали. Сдерживаемые барьеры рухнули, когда вы попытались освободить душу Захарии. Но монстр, порожденный бездной, вырвался на свободу. Подарите ему покой, проявите милосердие Жнеца. Перед глазами вспыхнуло ослепляя, и я ощутил сильный толчок в мявшие ребра. А в следующий миг моей спиной вынесла конную раму, награждая дебафом кровотечения. Перекатившись на спину, рывком поднялся на ноги. Хорошо догадался заранее наложить щит, иначе сейчас сидел бы на могилке, кляния себя за непредусмотрительность. Щелкнул, освобождаясь от пробки бутырек с маной, я залпом осушил содержимое, наблюдая, как горящий дом обваливается на глазах. Приготовившись к бою, снова вооружился косой. Скелеты, завороженно глядящие на пламя, ожидали приказов. Но я не видел врага, чтобы скомандовать атаку. Обрушивающиеся с потолка доски и бревна вышибали новые снапы искр, оглушая треском. Черный смог, устремляющийся в небо, коптил голубой купол, впрочем, тут же растворяясь в вышине. Все медленно затихало. Огонь продолжал облизывать развалившиеся строение доедая уцелевшее дерево. Видимо, о дневниках Захарии придется забыть. Вряд ли там осталось хоть что-то пригодное. Время шло, но ничего не происходило. Я расслабился, не ожидая появления чудовища, в которое превратился старик и все же на самой грани сознания не оставляло ощущения, что еще ничего не кончилось сделал осторожный шаг вперед и из останков дома вырвался новый столб пламени раскидывая горящие поленья, уже знакомая побою с оккультиистом тварь с рычанием истекающей с морды слюной выбралась наружу захария оккультист сороковый уровень здоровье тысяча из тысячи вот и все старик Вздохнул я, раскалывая сознание. Скелеты бодро встряхнулись и стали медленно приближаться к твари Монстр повел рогатой башкой, оглядывая противников, и громко рыкнув, швырнул охваченное пламенем бревно в ближайшего бойца. Стоило немалых усилий заставить костлявого воина увернуться, но Захарию это не остановило. Он принялся расшвыривать свое жилище, стараясь снести подступающихся скелетов. Набросил на тварь замедление и рванулся вперед, набегу, занося косу над головой. Мопс реагировал мгновенно. Очередное бревно, быстро вращаясь, полетело мне в лицо. Упав на спину, я пропустил дерево над головой и едва увернулся от бросившегося к добыче монстра. Тяжелые лапы ударили в землю, взметая огромные комья черной земли. Я рванулся в сторону, одновременно переводя скелетов на бег. Пока тварь сосредоточилась на мне, я подводил армию на расстояние броска. Два скелета мага синхронно взмахнули руками, обрушивая на Захарию огненные стрелы. Пламя впилось в монстра, переполняя здоровье. Пришлось срочно выводить магов из боя. Совершенно позабыл, что магия этих тварей только лечит. Впрочем, костяные бойцы уже окружили Захарию и, дружно взмахнув оружием, нанесли одновременный удар 11 клинков в спину моба. Захария. Экультист. 40-й уровень. Здоровье 660 из 1000. Тварь мгновенно развернулась, одним взмахом лапы разбрасывая занесших сабля для удара врагов. Первый скелет, задетый когтями, развалился на груду костей в полете. Остальным урон пришелся меньше, но все так или иначе оказались на грани смерти. «Очень плохо, у него, похоже, повышенная защита от физического урона. Это серьезно затрудняет задачу. Я не собираюсь испытывать судьбу снова, рискуя головой в ближнем бою». Отходя подальше, подхватил управление скелетами. Раз у него имеются групповые приемы, нужно рассредоточить бойцов как можно дальше. Воины расползались в стороны, а Захария, сжимая когтистые лапы в кулаки, вращался на месте, выбирая новую жертву. Вычленив самого поврежденного скелета, я бросил его в бой. Костяной боец сделал шаг вперед, замахнулся саблей и развалился на части. Монстр рванулся вперед и просто разорвал воина толчком широкого плеча. В момент, когда тварь замерла, я обрушил на его голову клинки. Захария. оккультист сороковый уровень. Здоровье — 440 из 1000. Новый замах лапой, но я уже увел скелетов из-под удара. Использовав скилл, моб на секунду замер и, зарычав, принялся хаотично размахивать лапами, стараясь достать уклоняющихся врагов. Я чувствовал накатывающуюся усталость. Не так-то просто заставить слуг танцевать капоэро, вынуждая изгибаться под немыслимым углом. Но время до отката группового удара мы все же потратили с пользой. Пусть и срезал Захария 70% физического урона, а против толпы ловко извивающихся скелетов возразить ему было нечего. Захария, оккультист, 40-й уровень, здоровье 220 из 1000. Монстр снова взвыл, делая широкий замах лапой. Я не успел среагировать вовремя и лишился еще трех скелетов. Тут же, кинувшись к замершему монстру, сам рванул ему за спину. Захария резко обернулся и рывком метнулся ко мне. От мощного удара у меня затрещали ребра. Взяв на таран рогатый башкой, моб отшвырнул меня на несколько метров. Харкая кровью, я со всего маха ударил со спиной о ствол могучей сосны и замер, борясь с дебафом оглушения. Пока тело кучкой тряпок отдыхало под деревом, сосредоточился на скелетах. Все же чувствительный толчок заставил вернуться в собственное тело. И теперь у меня осталось только двое воинов. Захария времени не терял, быстро расправившись со всеми, до кого успел дотянуться, пока я потерял управление. Захария, оккультист, сороковой уровень, здоровье 196 из тысячи. Изо всех сил, борясь с накатывающей усталостью, в прямом смысле выталкивающей меня из черепов скелетов, я умудрился потерять еще одного бойца. Но оставшиеся двое положили конец страданиям археолога. Бой окончен. Получено тысячи опыта. «Не густо», — подумал я, едва не теряя сознание. Дебаф прошел. Я срочно запустил руку в рюкзак и впился зубами в сырое мясо. Перед глазами прояснилось, с удовольствием доел и поднялся на ноги. В прошлый раз сердце монстра пригодилось. Не стану отказываться и сейчас. Выдернув зов бездны из ножен, вскрыл грудную клетку моба и уже привычным движением сунул руку внутрь. Хлюпающая кровь из отрезанной мышцы шипела, соприкасаясь с воздухом, но я не стал дожидаться, когда это прекратится, закинув в рюкзак. Труп Захарии тут же распался золотыми искрами, что было странно, учитывая, что Ирик оставался валяться еще долго после смерти. Итак, я потерял почти всех скелетов. Опять по глупости и недосмотру. Не было нужды подставляться под групповой удар. Нужно больше внимания уделить контролю. бесконечные везение рано или поздно кончатся и я проиграю очередной важный бой, упиваясь мнимой всесильностью. А еще расстраивали непригодившиеся маги. Уж с их-то уроном я бы мог расстрелять моба, не подпуская и близко. В общем, не драка, а одно сплошное разочарование. Оглядев поле боя, направился к потухшим развалинам дома. Захария говорил про дневники, но глупо, разумеется, искать их среди сгоревших бумаг. Вспышка, пронесшаяся по комнате, уничтожила их в первую очередь. И все же что-то потянуло меня в глубину руин. Отшвыривая с дороги горячие деревяшки, встал на месте бывшей кровати и, помогая себе древком косы, растащил завал. Повинуясь смутному наитию, добрался до пола, и, разгребая прогоревшие доски, наткнулся на раскаленную ручку. «Вы нашли тайник Захарии. Открыть? Да? Нет?» «Прямо вот сейчас возьму и откажусь, ага. Я, может, и не всегда поступаю по уму, но старик явно намекал, что мне нужны эти записи. Так почему бы им не спрятаться здесь?» Подцепив ручку лезвием, потянул замаскированный люк на себя. С громким чмоканьем крышка отлетела в сторону, вырванная вместе с петлями. На меня смотрел потрепанный дневник. Точная копия уже имеющегося у меня, только гораздо старше. Подхватив книжку, раскрыл на случайной странице и разочарованно вздохнул. «Дневник Захарии. Квестовый предмет. Зашифровано». «Ну, конечно, зачем давать некроманту легкие задачи?» Сунув книгу в рюкзак, поднялся на ноги и, убрав милосердие за пояс, отряхнул ладони. Скелеты, лишенные контроля, бродили по поляне. При стройках лево и амбар уцелели, но мне совершенно не хотелось в них заглядывать. И не оставляло чувства, что меня ведут. То желание свернуть по тропинке, пришедшее внезапно. Теперь тайник. Я ведь не собирался этого делать. Так почему во мне проснулась такая слишком необычная интуиция? Опять списать все на вшитый блок информации. Поджав губы, выбрался из дымящихся развалин и, махнув скелетом, направился к приведшей сюда тропе. Мелькнувшая догадка заставила оглянуться. От развалин не осталось и следа. Только высокая трава склонялась порывами ветра. Поздравляем, задание выполнено. Я тупо смотрел на поляну, где потерял почти всех скелетов. Это что же за клюки Очередной блуждающий квест для обладателя кинжала? Почему столько вопросов и ни одного ответа? Скоро точно с ума сойду. Никакой бездны не понадобится. Повернулся к стене деревьев и шагнул вперед, замерев, так и не донеся ступни до земли. Тропинка тоже исчезла. Пришлось открывать карту, выискивая ближайший алтарь. Наметив приблизительный путь, двинулся вперед. Не нравится, что кто-то походя мной управляет. Да, это может выручить в опасной ситуации, заставив совершить необдуманный поступок. Но все равно не по себе. Словно я не человек, а лишенная свободы воли программа». От таких мыслей по коже пробежались мурашки. «Я человек», — прошептал, удаляясь от проклятой поляны. «Я человек».